Они поставили грузовик на почтительном расстоянии от остальных машин, чтобы никто не пожаловался администрации на резкий запах. Днём Селеман принял душ, побрился, объехал на мопеде весь Авиньон, зарядил батарейку мобильного телефона, сделал множество нужных и ненужных покупок, а полуночником вовсе не требовалось всё время что-то делать и куда-то бежать.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 А Селеман с каждым часом проявлял всё больше нетерпения и любопытства. Шум и толчея Авенйона захватили его. Полуночника встревожило его безудержное желание удрать в город, колесить по нему на своём мопеде хоть днём, хоть ночью. Неушто парню мало экара. Чем раньше они найдут обратно, тем раньше распорят ему брюхо, тем раньше Селеман вернётся домой к овцам и успокоится. Чуть поодаль Камилла, сидя на складном табурете, ужинала, зачерпывая столовой ложкой рис, обильно приправленный оливковым маслом. Она тоже ждала Адамберга, не испытывая ни огорчения, ни радости. Встреча с ним оказалась не таким тяжким испытанием, как она боялась, и ей не стоило никакого труда его уговорить. Газелис он и без её просьбы готов был заняться этим делом. Она не успела ещё ничего сказать, как он её опередил, словно только этого и ждал, сидя босиком на берегу Роны. В отличие от полуночника, молча стоящего на страже у фургона, Салеман сгорал от нетерпения, стараясь не пропустить появление сыщика и не отрывая глаз от въездных ворот кемпинга. Адамберг появился в назначенный час. Он сидел за рулём служебного автомобиля, которому явно было пора на свалку. Камилла всех представила. Мужчины обменялись короткими приветствиями и рукопожатиями. Комиссар, похоже, даже не заметил, что, общаясь с ним, полуночник подчёркнуто держит дистанцию. Для Адамберга никогда не существовало социальных различий, он не желал загонять себя в рамки общественных правил, не считал нужным придерживаться условностей и оказывать кому-нибудь почтение. Отношения с людьми он строил просто и безхитростно, поскольку не умел ни подчиняться, ни подавлять. Какая разница, кто главный лишь бы ему, Адамбергу, не мешали идти своей дорогой. Единственное, чего он немедленно потребовал, это дать ему карту Массара. Он расстелил её прямо на пыльной дороге и долго рассматривал с неопределённо озабоченным видом. Адамберг вообще был одна сплошная неопределённость. Его лицо никогда не отражало того, что происходило вокруг него. Какой-то он странный этот маршрут, пробормотал комиссар. Все эти узкие просёлочные дороги, развилки, пожалуй, слишком сложно. Это тип вообще непростой, сказал Сулейман. Сумасшедшие все такие. Он хотел выиграть время и заставить всех поверить, что он пойдёт именно этим путём, а сам мог в течение суток пересечь территорию Франции и покинуть страну. — Во всяком случае, его до сих пор не поймали, — заметил Сулейман. — Потому что толком не искали, — произнес Адамберг, складывая карту. — Но мы же-то его ищем. — Возможно, — усмехнувшись, ответил Адамберг. Но когда вся полиция будет поднята на ноги и бросится за ним в погоню, он уже не сможет позволить себе роскошь разгуливать по проселочным дорогам,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 Однако это странное стечение обстоятельств его вовсе не удивляло. Зверь ворвался в его жизнь с того самого дня, когда совершил своё первое кровавое преступление, и теперь встреча с ним казалась Адамбергу вполне естественной и закономерной. Вполне естественной и то, что сейчас с ним рядом. Камилла, её неожиданное появление на берегу реки, конечно, взволновало его, но не слишком.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 Рап почму бы ему не быть? Хорош с собой. Насколько Адамберг смог его рассмотреть? Ну и ладно, прекрасно. У тебя своя жизнь, у меня своя. Там у реки Камилла сначала держалась скованно, потом это прошло. Теперь она держалась спокойно, равнодушно. Ни дружелюбия, ни враждебности. Далёкая, невозмутимая. Ладно, это нормально. Она вычеркнула его из жизни. Да, именно так. Он же сам этого хотел. Всё, хорошо. А высокий светловолосый парень? Ну, должен же у неё быть парень. Так почему бы не этот? Камилла им восхищается, но ну, из-за здоровья. А вот поедет ли она в Канаду это уже другой вопрос. Адамберг заметил приближающийся фургон и, открыв дверцу машины дважды мигнул фарами. Грузовик с грохотом остановился на обочине, габаритные огни погасли. Спутники Камил спали рядом с ней, на пассажирских местах в кабине. Девушка растолкала Салимана и спрыгнула на дорогу. Молодой человек толком не проснувшись и плохо соображая, выпал с наружу и помог полуночнику спуститься. По ступенькам. — Что ты тачишь меня, словно я мешок какой? — заворчал старый пастух. — Черт бы тебя взял! — Я просто не хочу, чтобы ты упал, — объяснил Салиман. — Скажите, а ничего другого, кроме этого фургона, у вас не нашлось? — спросил Адамберг, озабоченно оглядывая машину. — Ну, чтобы удобнее было путешествовать. Камилла покачала головой.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 в фургоне. Физиономия у него прямо, скажем так, себе, но с ним, пожалуй, стоит потолковаться. Старик обошёл грузовик и властным жестом подозвал Адамберга. Он хочет, чтобы ты подошёл, прокомментировала Камила. Адамберг приблизился к пастуху, а тот тем временем поправил шляпу и положил тяжёлые ладони на посох. Послушай меня, парень. обратился он к Амбергу. Он, между прочим, комиссар, а никакой не парень, сердито поправил его Салиман. Комиссар. Что касается Масара, тут есть одна вещь, о которой девочка тебе наверняка не сказала. Не обращая на него внимания, продолжал полуночник: "Он оборотьень. А у него на теле нет ни единого волоска. Понимаешь? Да я понял. Все волосы у него внутри, когда схватите его. Не церемонтись. Оборотень обладает с 20 крепкими мужчинами. Ладно. Ещё кое-что, парень. В фургоне есть одно свободное место в глубине справа. Можешь его занять. Спасибо. Но имей в виду, Предупредил старик и покосился на Сулеймана: "С нами молодая женщина, надо уважать её и уважать самих себя". Чуть заметно кивнув в знак того, что разговор окончен, старик вскарабкался в фургон. Гостеприимство, провозгласил Сулейман, доброжелательное, сердечное отношение к гостям. Камила усталая после 9 часов за рулём, Тиха лежала, вытянувшись на кровати и слушала, как за занавеской похрапывает полуночник. Брезентовые плотнища на боковинах кузова были опущены, и в фургоне царила непроглядная тьма. По дороге машина основательно прогрелась, и сейчас внутри кузова было градусов на 5 теплее, чем снаружи. Адамберг тоже спал, а может и нет. Спал ли Селеман, она тоже не слышала. Раскатистый храп полуночника заглушал звуки их дыхания. Адамберг, немало не смутившись, занял четвёртую койку, которую ему от всей души предложил полуночник. Его предостережение никому не показалось странным. Полуночник играл в их маленькой компании роль священника. Всё, что он принимал или отвергал, было для остальных неписаным законом. И они делали вид, будто ему подчиняются. Адамберг сразу улёгся спать, не создавая никому проблем. Он лежал на своей кровати, отделённой от Камиллы только узким проходом, 50 см. Пустяк. Однако и было даже спокойнее в непосредственной близости от Адамберга, чем с полуночником и Селеманом, в особенности потому, что последний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 с Аденбергом совместная жизнь. Конечно, её нынешние чувства гораздо скромнее, с примесью мелких подозрений и недомолвок. Однако Камилла давно уже не стремилась к идеалу. Она изменилась, и теперь к ней не так-то просто подступиться. Полуночник перестал храпеть, должно быть, перевернулся на бок. Наконец-то короткая передышка. В тишине она услышала ровное дыхание Адамберга. Он тоже просто взял и заснул. У меня своя жизнь, у тебя своя. Вот что остаётся от великой веры, от великих страстей только спокойное, лёгкое дыхание. Камилла, измученная тяжкими раздумьями, заснула поздно.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 трикотажные изделия. Подвинть. Его зовут интерлок, поправил Слиман. Да извини. Ты где, остальные? Полуночник пошёл звонить своим овцам. Кажется, вчера старшая овца неважно себя чувствовала. У неё нога опухла. По-моему, это на нервной почве. Старик пытается поднять ей настроение, когда в голове стада хромая овца всё идёт на перекосяк. Как её зовут, эту авцу? Её зовут Джордж Гершвин, ответил Селеман, поморщившись. Но это всё полуночник. Он хотел найти её имя в словаре и ткнул наугад в статью из раздела имён собственных, а потом менять что ли, было уже поздно. Что сказано, то сказано. Все и зовут её просто Джордж. Как будто бы не было нога у неё действительно опухла. А где Жан-Батист? Второе утро он сходил в полицию с утра, а потом вернулся, сел в машину и поехал к другим полицейским в Вилар-де-Ланс. Он сказал, прокуратура поручила им вести дело сырно, если я ничего не путаю. Он сказал, чтобы садились есть без него. Адамберг вернулся в 3 часа. Салеман стирал белье в голубом тазике, Камилла сочиняла музыку, устроившись в кабине грузовика. Полуночник что-то тихо напевал, сидя на табурете и почесывая собаке голову. А Дамберг некоторое время любовался на этот маленький кочевой табор, ему было приятно к ним вернуться. Салеман первым вышел ему навстречу, он проявлял еще большее рвение. Чем накануне ему очень понравился этот полицейский, его странное лицо, его медлительность. Получше приглядевшись к нему утром, Солейман сообразил, что комиссар, внешне удивительно мягкий и открытый, не подчиняется ни людям, ни законам, ни условностям. Этим Адамберг напомнил ему Сюзанну и ее первобытный инстинкт независимости – Сулейман провозил Адамберга до машины и рассказал ему, а мать. Юноша пристроился со своим тазиком поближе к комиссару. Полуночник, сидевший в шагах в десяти от них, перестал мурлыкать песенку. Ну, рассказывай, парень, приказал он. Что за тварь перегрызла горло сырно? Очень большая собака. Или, возможно, волк.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 И вот ещё что. Монгоян предпочитает александрийский стих, причём не слушает более 4 строк сразу. В этом-то и препятствие, потому что эпическая поэма о Массаре не влезает в его упрямую голову. Монгоян предполагает, что это был волк год назад к югу от Гренобля. Неподалёку от Экренского массива произошёл подобный случай, но он и слышать не хочет о том, что это может быть человек. Я сказал ему, что для одинокого волка жертв слишком много, причём всего за несколько дней. Но он считает это вполне обычным делом, особенно если волк болен бешенством или у него что-то не так с головой. Он собирается организовать облаву и заказать вертолёт. Впрочем, это ещё не всё.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 после ее ночного караула на перевале Ла-Бонетт. — Экспансионизм, — проговорил Салиман, искосо поглядывая на старика, — индивидуальное или коллективное стремление властвовать над окружающими, подчинять их своей воле стремление к господству. — Уважай старших, — прервал его речь полуночник, —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 продолжил он свой рассказ. Что-нибудь подобное у Сюзанны Раслен было замечено. Воцарилось напряжённое молчание. Нам об этом ничего не известно, сдавленно проговорил Салиман. Тогда-то все были уверены, что это волк. Никто ещё не подозревал Массара, и её голову никто не осматривал. Голос Салимана сорвался. Он умолк. Я понимаю, сказал Адамберг. Я подробно расспросил об этом Монваяна, но, по его мнению, Сэрно сам ударился, защищаясь от нападения животного. Очень рациональное объяснение. Монваян не хочет идти дальше. Мне хотя бы удалось добиться повторного исследования тела. Пусть поищут частицы шерсти или волос. У Массара нет волос, упрямо повторил полуночник. А те, что появляются на его теле ночью, вряд ли станут выпадать. Я имею в виду шерсть животного, уточнил Адамберг, чтобы мы знали, собака это или волк. Они знают, в котором часу произошло нападение, спросил Салиман. Примерно в 4:00 утра. Значит, у него Было достаточно времени, чтобы добраться из тед дюка Валье в Сорре. А что Сырну делал на улице в 4 часа утра? У полиции есть какое-нибудь объяснение на этот вопрос? Монваян ответил не задумываясь. Сырно был альпинистом, заядлым туристом, любителем долгих утомительных прогулок, да к тому же он страдал бессонницей. Иногда он просыпался в 3 часа утра и больше не мог заснуть. Когда ему становилось невмоготу, он отправлялся бродить по окрестностям. Мон Воян считает, что во время такой ночной прогулки он и встретился со зверем. Очень рациональное объяснение, вставила Камилла. Чего бы это волку на него нападать? запальчиво вскричал Салибат. Наверное, зверь сошёл с ума. Где это случилось? спросила Камилла.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 Это единственное, о чём я решил не говорить. Разве это стыдно? заношчево спросил полуночник. Адамберг поднял глаза на старого пастуха. Гоняться за человеком запрещено законом, спокойно объяснил он. За это полагается наказание. Ничего подобного, злоупрямился полуночник.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 Она примчится сюда и всадит мне пулю в живот. Это стало её навязчивой идеей. И что же ты собираешься делать? Не отставал от него полуночник. Ты её убьёшь? Нет. Старик нахмурился. Значит, будешь всю жизнь от неё бегать? Я собираюсь сделать так, чтобы у неё появилась другая навязчивая идея. Хочу её как бы это сказать,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 — Вполне официально. Хочу проинформировать его, что я убедил Монвояна проработать версию Массара, попытаясь повернуть следствие в нужном нам направлении. — А где это? — спросила Камилла. — И где Гренобль находится, ты тоже не знаешь, — ехидно осведомился Салиман. — Черт тебя возьми, Соль! Может, оставишь свои замечания и просто карту мне покажешь? — Да. «За рулем-то она, не забывай», — наставительно произнес полуночник, дотронувшись концом посоха до плеча Салемана. В десяти километрах от Гренобля сразу за развилкой машина Адамберга снизила скорость, и фургон обогнал ее. Взглянув в зеркало заднего вида Камилла, увидела, что Адамберг подает ей сигнал, мигая фарами. «Делаем остановку», — сообщила Камилла своим спутникам. Очевидно, какие-то неполадки. Через 2 км будет стоянка, сказал Салеман. А она и без тебя знает, отдёрнул его полуночник. Камилла остановила грузовик, включила аварийные сигналы и подошла к машине Адамберга. У тебя какие-то проблемы? спросила она, просунув голову в окошко. Она вдруг оказалась близко. слишком близко от него, от его лица и поспешно отступила. "Я получил новую информацию", кричал Адамберг, и его было едва слышно сквозь шум автострады. "Сегодня были зарезаны 14 овец недалеко от Гринобля к северо-востоку". "Где это?" в свою очередь прокричала Камила. Адамберг затряс головой, выскочил из машины. "14 овец"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 точно по красной линии на карте и всё больше удаляется от тех мест, где ещё сохранилась дикая природа. Его ведёт человек, определённый человек. Я звоню монгоянам. Адамберг вернулся в машину, а Камила тем временем рассказала обо всём Салиману и полуночнику. Надо же, сокрушённо вздохнул Салиман. 14 овец. Дай-ка мне карту. Господи, только и смог прошептать старик. Камила нашла нужное место и передала карту полуночнику. Там тоже большие овцеводческие фермы, спросила она. Овцы разводят везде, где живут хорошие люди. Аденберг подошёл к ним. Умновая на возникли сомнения, они не нашли на теле сирно ни единого волоска, принадлежащего волку или собаке. Полуночник пробурчал что-то неразборчивое из глубины кузова. Я еду в Гренобль, как мы и планировали. Думаю, теперь не составит особого труда убедить префекта. Ты попросишь разрешения официально вести следствие? поинтересовалась Камилла. Это не моя территория, я не имею права. Кроме того, есть ещё эта девушка, и мне бы не хотелось, чтобы она меня обнаружила. А ты, Камила, поедешь в тень? Я скоро к вам присоединюсь. Где? Поставь грузовик, не доезжая до деревни, на обочине департаментского шоссе, там, где сможешь. А если не удастся? Ну, если вас там не будет, значит, вы где-то в другом месте. Ладно, договорились. У вас как раз будет время зайти в церковь. Надо посмотреть, не оставил ли он нам весточку. Ты имеешь в виду свечи? Ну, например. Думаешь, он хочет, чтобы его заметили? Я думаю, он ведёт нас туда, куда хочет. Надо его обогнать и перехватить. Камилла села за руль? Да. С Оденбергом никогда нельзя быть уверенным. Понял ты его или нет?